глава двадцать третья. негатив вспышка резанула по глазам прогнав мрак дай сюда фидель вырвал из рук сайгона губную гармошку нельзя же так над инструментом издеваться командантта поднялся оттер лицо и с изумлением огляделся по сторонам где они кто Прыгая на одной ноге, Сайгон тряс головой. Он решил, что это поможет избавиться от гула в голове. Его автомат и АК-метростроевца позвякивали на плече. «Те твари, что обитают на станции, они всегда подкрадываются со спины. Ты оборачиваешься, но они всякий раз ускользают. Ты даже не успеваешь их рассмотреть, не то что попасть в них. Стреляешь, стреляешь, стреляешь, и все мимо». Однажды мы притащили сюда пулеметы, но арсенальную пройти так и не смогли. Сайгон похолодел. Подкрадываются со спины? Кто-то стоит сзади, вот-вот накинется и вопьется клыками в шейные позвонки. Этот кто-то – хозяин туннелей, рогатый мутант. Фидель испытывает тот же ужас, что и Сайгон, а значит... «Надо убираться отсюда, пока мы еще в состоянии». Пошатываясь, Фидель двинул к порталу. Сайгон рад был ему помочь, но он и сам едва переставлял ноги. От вспышек света ребило в глазах. Все сливалось в одну черно-белую картинку, где белого куда больше, а предметы угадываются лишь по едва заметным очертаниям. Негатив. «Что? Пространство вокруг. Стены, свод, и ты, малыш, сплошной засвеченный негатив». Вспышка. Нас фотографируют и тут же выбрасывают пленку. Сайгон не стал спрашивать, что это значит. Арсенальная отпустила спасателей. Все покинули станцию. Потерь нет. В туннеле обессилевшие, вымотанные ощущением опасности за спиной, рогатая тварь преследует тебя. Команданты и Сайгон упали. В груди стучало. Сайгон слышал, как сердце грозилось выломать ребра. И, прорвав кожу, вывалиться на шпалы. Остыть. Наконец отдохнуть. Но это ерунда. Главное, исчезли посторонние шумы. Никакого гула, никакого рева. К черту самолеты. И больше никто не стоит за спиной. А что колотит дрожь, так это потому, что слишком много адреналина в крови. Не страшно, скоро пройдет. Скоро пройдет. Чуть продышавшись, Сайгон в темноте... Фонарь не включал, повернул голову к Фиделю, который шумно сопел рядом. «Что за пулеметы были на платформе? Откуда?» Фидель затаил дыхание, потом выдохнул. «А с чего ты взял, что я знаю?» «А разве нет?» «Это была прошлая попытка пройти станцию. Неудачная. Пулеметы пришлось оставить», — ответил закоманданте Че. Он, как всегда, подкрался бесшумно и пристроился рядом с Сайгоном. После прежних его шуток с ножом Сайгон хотел бы научиться обнаруживать присутствие старого Растамана заранее. Крот он или не крот, в конце концов. Надо чувствовать такие вещи. Судя по голосу Че, арсенальная его сурово вымотала. Нет, ему сейчас не до балагурства. Послышался характерный скрежет. Это Растаман чесал щетину на горле. «Оставить не совсем подходящее слово», — поправился он. «Точнее будет бросить. Бежали мы так, что подошвы дымились. Какие уж тут пулеметы? А как вспомню, что мы, два идиота, через все метро тащили? Эх, пулеметы, через все метро. НСВТ на блокпосту у метро Сечи. Щелчок, и в голове Сайгона сложилась цельная картинка». С городка и Житомирской злоумышленники выкрали зенитные пулеметы, заодно вырезав охрану. У Папуаса на Крещатике были шрамы, кресты на руках, а значит, родом он с Житомирской. Потому и шум поднял, что узнал вора. Фиделя узнал. А жуткий шрам на горле. Папуас этот был охранником и все-таки выжил. Не дорезали его на посту у Житомирской. Фидель не дорезал. Или че? Ну да, Фидель все-таки закончил начатое. А вот как охранник с Житомирской оказался на Крещатике? Да мало ли, может, патриарх отправил его искать пропавший пулемет, а он возьми и жабу попробуй. И застрял на этом волшебном острове навсегда. Ну и черт бы с ним, с папуасом. Неудачник и неудачник. Фидель и Че, вот кто важен. Не получается ли, что спасатели... Заурядные убийцы и воры, а вовсе не борцы за счастье жителей всея метро. Сайгон прикусил губу. Не суди и не судим будешь, Сереженька. Сам-то небось ангел небесный воплоти. Забыл про отметина на спине, которую спаси и сохрани? Или просто так буковки на Житомирской намалевали? Непросто. Но это же мерзко, творить великие дела, совершая низменные поступки. Неправ ты, Фидель, и ты чей неправ? — Нельзя делать добро из зла, душок будет изрядный и привкус гадостный. Не нужно киевскому метро такое добро. Уж лучше не притворяться, не выгораживать злодейство благими намерениями. Так-то честнее будет или не лучше? Кряхтя Сайгон встал, включил фонарь. — Сквозняк, простынем. — И то верно, просквозит еще. Надо бы получше одеться. Че принялся распаковывать — противорадиационный комплект. Сколько можно таскать эту тяжесть? Фидель, а затем и Сайгон последовали его примеру. Павел Терентьевич замычал. Он поймал святошенца за руку и потянул за собой, обратно к арсенальной. «Павел Терентьевич, нам ведь надо на станцию Днепр!» Мягко вырвался Сайгон. «А это в другую сторону». Метростроевец покачал головой. Постояв чуть, остаться со спасателями или вернуться, он разделся, потом натянул на себя РЗК. Со свинцовыми трусами ему пришлось повозиться. При этом у старика был такой обреченный вид, будто он гроб примерял. Будто они все гробы примеряли. Че переоделся первым. Выглядел он, мягко говоря, необычно. Он был похож на заблудившегося астронавта в скафандре. Мол, вышел в открытый космос на звездочке посмотреть, шагнул за второй модуль и вдруг оказался в подземке. Что-то, наверное, не то принял. Подскажите, товарищи, как мне выйти на орбиту? Голову Че прикрывало мощное нечто с прозрачным забралом до середины груди. На спине у Растамана вырос заметный горб, аппарат дыхания, пока что неиспользуемый, ведь еще можно дышать воздухом метро, а вот дальше... Поживем, увидим, что будет дальше. «Знаешь, как эта штука называется?» — постучал себя по голове Че. «Шлем радиационно-защитный сказкой труд». Сайгон кивнул. «Мол, круто, не то слово». «Его безмерно впечатлили свинцовые стельки в сапогах. В таких кроссовках особо не побегаешь. Трусы, стельки. Теперь понятно, почему комплект столько весит. Да тут одних только перчаток два вида плюс рукавицы». Переодеваясь, Сайгон даже вспотел, так умаился. А если активно двигаться? Толщина и материалы частей РЗК варьируются, потому что они прикрывают разные органы. Спинной мозг надо бы лучше спрятать от радиации, а ногами можно пожертвовать. Хорошо бы защита была везде толстой, но в таком случае РЗК весил бы столько, что Сайгон не прошел бы в нем и двух шагов. А почему мы сейчас переодеваемся? Ведь до Днепра еще топать и топать. Малыш, подумай, тебе хочется обновку примерять на поверхности. Лучше уж заранее. Фидель оказался прав. И пусть переход выдался таким тяжелым, что Сайгон уже и не мечтал дойти. Защита от радиации оказалась к месту. Да хотя бы потому, что станция Днепр располагалась на поверхности, откуда в метро затягивало грязный, зараженный воздух. Лишний вдох, полной грудью, не сулил здоровью ничего хорошего. С дыхательной маской на лице не очень поговоришь, но Сайгон без труда понял смысл ужимок Мол, вот тебе Сайгон, тот самый чистый газ, в который ты так веришь. Все вы, кроты, дышите отравой, жрете отраву, а потом плодитесь». Станция Днепр. Поверхность. Двадцать лет светошениц привыкал ощущать потолок над головой. А тут потолка нет. Вечерело, падал мелкий снег. На миг Сайгун испугался, что он розового цвета, но нет, обычный, каким запомнился, то есть белый. Тишину нарушало лишь прерывистое дыхание четырех спасателей. Ровно четыре пятна желтели на молочном фоне планеты. Умник, придумавший такую ядреную окраску РЗК, явно не рассчитывал на то, что людям надо будет скрываться от мутантов. Косые лучи солнца со скоростью света таранили тяжелые облака и обломками падали вниз. Прям картинка из сна Сайгона, увиденного им в туннеле между вокзальной и университетом. Только Сайгон не обнажен, а очень даже наоборот. Да и счетчика Гейгера у него с собой нет, проверить уровень радиации не получится. А и будь приборчик, и даже спой он свою тревожную арию, разве это остановило бы спасателей, проделавших долгий, полный лишений и опасностей путь? Нет, конечно, Сайгон ни за что бы не повернул назад. Он дошел, дошел, даже не верится. Сайгон вздрогнул, заметив следы на снегу, прямо как во сне. Он резко обернулся, но никто не спешил атаковать его со спины. Какие-то тени мелькали в отдалении, не рискуя встать в полный рост. Че жестами показал, что это мелочевка, недостойная внимания и потраченных патронов. Вестибюль станцией был раскурочен, от стекол не осталось и следа. По правую сторону от эстакады должна была возвышаться скульптура, но ее не было. И метромост, тянувшийся когда-то к гидропарку, рухнул, сгинул. Зато слева статуя сохранилась. Женщина с птицами, взлетающими с воздетых к небу рук. И тут, словно стократно увеличенная тень от прикованных к бетонной женщине железных птиц, в небо пронеслось нечто огромное, размером с фронтовой штурмовик, так сказал Фидель. «Громадное летучее чудище».